То были не мои, временные. А как же теперь арматуру перегрызть? А зачем ее перегрызать? А еще Вэл показал новый паспорт, в графе национальности которого было четко прописано «Русский». «Не хочу поступать национальной единицей, а то в Кабарду распределят, там нет работы». «Значит, я один останусь национальной единицей», заключил Толик Пак. «Вы, значит, русские, а я единица». «Можно, конечно, написать в паспорте, что ты русский, урожденный города Костромы». Но глаза, сам понимаешь, к тому же я действительно русский просто жил в Кабарде. Прадеда еще моего сто лет назад царь на Кавказ сослал, восстановил историческую справедливость. Ты тоже русским хочешь быть? И рожу твою плоскую, добавил Снегов, рожу твою плоскую выпуклой не сделать, и распределят тебя в Корею, в Южную, и будешь ты там собак немеренно жрать». Когда до Толика пока дошло, что распределить его профильно невозможно, что он навсегда останется в СССР сыном корейского революционера, а потому ему лучше оставаться национальной, но зарубежной национальной единицей, в его глазах-щелочках просияло. Они по-прежнему были друзьями, а потому весь остаток дня провалялись на теплом волжском песке, и каждый болтал что-то незначащее. А потом вол рассказал, как ему рвали железные зубы. Он смеялся, показывая, какими были клещи, и друзья смеялись в ответ, хотя во время стоматологических процедур кровь из его рта текла рекой, а молоденькая медсестра несколько раз падала в обморок. «И что, ни разу не вскрикнул с подозрением?» – вопрошал Снегов. «Я джигит! Нет, я казак! Ха-ха! Деньги где взял?» – поинтересовался Пак из старых брюк были зашиты. Отцовы, для трудного случая. А где твой отец? На этот вопрос Вэл не ответил, зато вытащил из кармана конверт, в котором были сложены три билета на поезд плацкартой до Москвы. «Когда?» – спросил Петька. «Завтра». «И билеты на деньги отца». «Ага». Всю ночь до отъезда они гуляли. Да так гуляли, что в поезде чувствовали себя еле живыми. С трудом вспоминали, что выпили ящик портвейна. «А я пять раз доехал, не вынимая». — сообщил Снегов заплетающимся языком. — А я десять, — сообщил Пак. — А я пятнадцать. В Москву они проспали. Поезд довез их до столицы Родины и как руду вкинул молодые души в плавильный котел первопрестольный. — О чудо! Да-да-да! Нитку чмок обнаружил порванной и даже не в трусах, а на простыне. Как она туда попала? Змеёю ползла. Ночлагеря тотчас вызвал фельдшера Кискина. «Может, перетерлась, пытал?» «Десятый номер», — зевал фельдшер. «Рукавицы шьют». «Что?» «Толщина нитки, десятый номер», — объяснил Кискин. «Я даже руками порвать сложно, а вы перетерлась. Говорил же, все у вас нормально, а я иду в отпуск летом, а сейчас спать». Чмок был несказанно рад косвенному доказательству исцеления и впервые почти за месяц расслабился. Ему захотелось спать, так как ночь еще не закончилась, а потом лагеря махнул на прощание киски на рукой и, поскрипывая матрацем, захрапел. Весь остаток ночи ему снилась она, вернее, ее смутное очертание, подсвеченное солнцем. Второй раз Иван Чмок проснулся поздним утром, протяжно зевнул, разлепил глаза, похлопал ими, расставаясь с ночными образами, а когда во взоре прояснилось, ночная слеза просох, То он явственно разглядел холмик, сооруженный из одеяла, над собственным животом Рука проворной ящерицы скользнула к телу и нашла его тотчас Он был нерушимой Вавилонской башней, Александрийским столпом, ядерной боеголовкой СС-20 Чмок хотел было троекратно прокричать «Ура!», что и сделал про себя еще с минуту Полюбовавшись на явные признаки мужества, он использовал его для сплавления малой нужды. Потом он подумал про Кискина, что хрена Лысого даст ему отпуск летом. Вообще не даст отпуска. Ишь про Хиндей. Так всегда случается с человеком. Про болезнь он помнит всегда, а про выздоровление забывает тотчас после того, как оно наступило. Но Чмоку предстояло находиться в хорошем расположении духа всего два часа. За это время он со вкусом позавтракал и даже решил отправиться сегодня на работу. Но... Не тут-то было. С ночлагеря случилась метаморфоза. Он, выздоровевший телом, вдруг замучился душой, вспомнив, что влюблен. Да так сильно влюблен, что рука с чайной ложечкой, наполненной метком, вдруг задрожала, как при Паркинсоне начмоков вдруг разом обрушились воспоминания всего произошедшего почти месяц назад. «Ах!» — вскричал начлагеря. «Ах!» — ложечка вывалилась из ослабевших пальцев и плюхнулась в чашку с чаем. Он сидел на стуле, застыв памятником с пурпурным от стыда лицом. Его опять потянуло к оружейному шкафу, но он даже с места не стронулся, зная твердо, что слаб, что ему предстоит с позором перед Эреной проживать свою жизнь дальше. Но как? Представлений своих он вынести не мог, душа рыдала вселенским стыдом, он вспомнил про баклажан, о боже, она, идеал его мечтаний, все видела, как его из стены выпиливали. Иван Чмок здесь же, за обеденным столом, не вынеся нахлынувших воспоминаний, потерял сознание. Впрочем, его разлука с миром продолжалась недолго, так как страдания для того и даны, чтобы переживать их на его, а не в отключке. Он и страдал весь следующий месяц, не выходя из казенной квартирки своей. И страдал и любил. Его навещал друг Рогов и все старался успокоить, попивая чмоковскую водочку, закусывая чмоковским соленым огурчиком. Сам на лагере не пил, а все больше ел, чтобы занять страдающие нервы жевательным рефлексом. Ему было все равно, что потреблять. В желудок проваливалось юбилейное печенье со шматками сала, колбаса-кровянка, тушенка банками. В общем, всяческая несочетаемая продукция. Ты, не переживай. «Живай так», — успокаивал Рогов. «Подумаешь, баба твоё влечение увидала». «Так ты же влёкся не на мужика, вот где стыд бы был». «Ну, в дырку вставил, эко невидаль». «Ты же не нос туда вставил». Чмок аргументов не разумел, всё больше ел. «А хочешь, я удавлю её», — предложил замполит. «Вызову к себе и полотенцем, схороним, как умершую от естественных причин». «Нет предмета любви, нет самой любви, нет стыда». Чмок было вскинулся, решил, что это выход, но тотчас сосекся, проглотив огромный кусок баночной ветчины. Как можно любовь свою убить? Ведь она так редко приходит, да еще полотенцем. Ассоциация с полотенцем привела к воспоминанию о душевой. Не вздумай тронуть ее, рыкнул чмок, я тебя самого удавлю. Тогда надо ласку к ней применить, поменял тактику рогов. Ты ей подарочек какой-нибудь пошли, потом другое, а там, знаешь ли, что для тебя стыд, для бабы обыкновенной совсем ничто может стать. «Она необыкновенная!» — сквозь чавканье вздыхал чмок. «Она флейтистка!» «У нее что, все по-другому устроено?» «Баба она есть баба. За кусок вольного мыла сама к дырке с затком подойдет». «Она не такая!» Эти беседы продолжались целый месяц, пока как-то раз Рогов не пришел странно веселым. Он по-хозяйски сел за стол, налил стакан до краев водкой, потом вылил ее в себя за один глоток. Отдышавшись, он произнес «Тут кто-то нами интересовался!» И заулыбался заговорщицки. Чмок, поедающий из кастрюли макароны с тушенкой, вдруг встрепенулся. «Кто?» — затаенно спросил. «А как мы думаем? Здесь ночлагеря не выдержал. Всему есть предел. И испытанию дружбы тоже». «Да ты задрал меня, хрен вонючий, своими выпердонами! Сейчас поховальнику оберешь в раз, гнида! Я тебе что, цаца на костылях или лагерный кум? Все водку мою жрешь, отвечай, падла!» Рогов не на шутку испугался. Таким казался Чмок грозным. «Да ты что, Вань, я ж как лучше старался!» Я от тебя мыльце послал. Щеточку зубную с пасточкой, чебурашка». Чмок громко рыгнул. Вместе с поганым воздухом из него вышла и злость. Он перестал жевать и продолжал слушать. Она с благодарностью приняла, продолжил замполит осторожно. «Спросила от кого? Ну, а как же? Ты че сказал? Что от тебя, Вань, конечно. А она? Большое спасибо, передайте начальнику, я ей передаю». «Ну, а как она? Что, не улыбалась ли там с хитрецой?» Чмок вспотел и даже перестал на время глодать куриную ногу. Улыбалась искренне, уверил Рогов. А когда пасточку дарил, сказал, что от меня? Ну, а как же, Вань? А мыло ей понравилось? За раз половину смылила. Сначала нюхала, а потом намыливалась. Вся в пене стояла, рыжая стерва, аж глаза жмурит. Стенку в душе восстановили? Ага. И дырку? Ага. Довольным голосом отозвался Рогов. Он понял, что проговорился по полной, хотел было что-то придумать спасительное, но оказалось слишком поздно. Кулак чмока угодил ему в самый нос, расплющив орган, словно пельмень. «А-а-а!» комиссар, ловя капли крови в ладонь. «Значит, к дырке ходишь и за мое мыло мою бабу глазом имеешь!» На этот раз удар прошел с левой руки, по уху лишив его слуха. Окровавленный, оказавшийся на карачках замполит, зашибленный собачонкой, вертелся вокруг собственной оси и клялся, словно предсмертный свой час. Закрою дырку, честное партийное слово, из кирпича новую стену выложу. мог было хотел пнуть друга ногой сверху, но передумал. Вновь в мгновение одно потерял гнев, уселся на стол и принялся догладывать куриную ногу. — Еще раз узнаю, что ты за ней шпионишь. Портбилет на стол положишь, понял? — Понял, — с готовностью отозвался Рогов, поднимаясь с карачек. И даже повторять не стоит. Он стоял на согнутых ногах, подобострастно тянулся вперед физиономией, измазанной его собственной кровью. Про себя Рогов думал о Чмоке нехорошо. «Ах ты, сучара!» — барабанная перепонка лопнула. Это мы еще поглядим, кто с портбилетом расстанется. Так с Роговым нельзя. Рогов не кискин. «Больше не приходи!» — рыкнул Чмок. «Пока не позову». «Так точно!» — отозвался Рогов. «Вали!» Следующие две недели Чмок провел в одиночестве, если не считать коротко приходящей поварихи, снабжающие его питанием. Чмок рефлексировал, страдая от любви стыда, кушал всякое и по а потом в этом своем страдальческом состоянии его организм начал улавливать собственную прелесть, некоторые оттенки радости. Поправившийся за последние два месяца на 25 килограмм, Чмок стал выглядеть как штангист Василий Алексеев, самый сильный человек на планете, он тоже чувствовал в себе силу физическую». Большим и сильным он появился в зоне. Лицо хмурое, ляжки трутся друг от друга, огромные плечи съели всю длину шеи, а живот с помощью крепкого ремня, вся его мощь была направлена на укрепление груди. Охрана, весь персонал, встречая начальника после долгой разлуки, отшатывались от чмока, словно он превратился в Кинг-Конга.